Глава 47. Планета, не имеющая даже собственного имени и приютившая яхту с беглецами, выглядела крайне уныло. Без посадил корабль под прикрытием скал так, чтобы с высоты она не просматривалась, но сигналы поступали довольно четко. Правда, поступать пока было нечему. Прошло уже больше месяца. В рубке кто-то постоянно дежурил, однако передатчик молчал как немой. И лишь один раз они случайно перехватили переговоры контрабандистов. Полученная информация была крайне любопытной. Оказалось, примерно в дату их побега на базу напали военные крейсера. Пленных и рабов освободили и куда-то вывезли на период расследования. Пиратских воротил, не держащих нос по ветру и не успевших вовремя сбежать, арестовали. Не обошлось и без жертв. Услышав последнее, рох помрачнел больше обычного, и Анарион, который раз подумал, что князь кого-то там оставил. Скорее всего, это была не безразличная ему женщина, потому что и на побег эльф согласился далеко не сразу. Королю пришлось тщательно его убеждать, объясняя, что бегство — единственный шанс привести на базу поддержку и разгромить змеюшник. Но Рох, как всегда, промолчал, а его величество счел неделикатным задавать праздные вопросы. Тем более, что они на планете пока застряли. Не хотелось этого сознавать, но улови военные сигналы взлома, на которые рассчитывал дед. Своего имени старик так и не вспомнил. Уже бы, наверное, их вычислили. На яхте нашлось два кома, один из которых надел без, второй анрион. К сожалению, связь они могли поддерживать только между собой, межпланетка отсутствовала. Оба аппарата были настроены на то, чтобы одновременно ловить сигнал, если он поступит откуда-нибудь извне. Хотя оба негласных лидера понимали, как осторожно надо на такой сигнал реагировать. Всю территорию в дневном пешеходном переходе от яхты экипаж уже изучил вдоль и поперек. Флора тут была крайне скудная, на скалах кое-где виднелись наросты махообразной растительности, которую анализатор яхты признал безобидной для приема в пищу. Но рискнувший ее попробовать без, потом еще два часа без остановки полоскал рот, говоря, что ничего более гадкого он в жизни не пробовал. Впрочем, экстренной необходимости в пище и не было. В грузовом отсеке обнаружились целые палеты с биомассой для синтезатора. Так что, пока он работал, голод команде не грозил. Однако Анарион настаивал на изучении возможностей, в первую очередь для того, чтобы соратники занимались делом, а не тратили время на апатию и склоки. Впрочем, Беса и Ирис, кажется, никакая загруженность не могла удержать от последнего. Не проходило и дня, чтобы они не собачились до белого коленя. Сперва Анрион пытался направить их энергию в мирное русло, потом начал сам беситься, а потом махнул рукой, поняв, что каждый справляется со стрессом, как умеет. И если эта парочка так развлекается, то и пускай, лишь бы не перегрызли друг другу глотки. А до драки у них, слава богам, никогда не доходило. Вот и это утро началось с крика в коридоре. Его Величество недовольно открыл глаза, рефлекторно глянул на по-прежнему молчащий ком и, встав, сделал зарядку. Сегодня они с бесом планировали уйти подальше на юг, где с одного из уступов увидели нечто, отдаленно напоминающее лес. Здесь, на равнине, около корабля, основали только мелкие и очень юркие ящерки. Одну таки удалось изловить и живой засунуть в анализатор. В отличие от мха, ее предполагаемая калорийность оказалась вполне привлекательной. Но поскольку биомассы пока оставалась с огромным запасом, Эрис заступилась за аборигенку и утащила ее к себе. Гладиаторша из пластикового контейнера, насверлив в нем дырок, соорудила своей протеже домик и, умиляясь, подкармливала ее тем самым мхом. Ящерица вполне была довольна. А нарион с пилотом вышли сразу после завтрака. Король прихватил с собой лук, к которому успел соорудить десяток стрел из подручного материала. Быть может, если в лесу-таки есть какая-то живность, он им пригодится. Без же лишь посмеялся и взял с собой захваченное иномирное оружие. Ну, как говорится, кто к чему привык. Утренний туман холодил руки и стелился довольно низко, так что создавалось впечатление, будто мужчины идут по пояс в пене. Вдруг неожиданно и разом запищали коммы. Первая мысль, посетившая Анриона, электронику просто замкнула от влажности. За месяц его знания в этой отрасли очень выросли. Но датчик неистово указывал на поступающий внешний сигнал. Бес и его величество разом нажали на прослушивание. «Говорит военный крейсер Немезида, если вы попали в беду и нуждаетесь в помощи, ответьте!» «Говорит военный крейсер Немезида!» Анриона оторопел в первую минуту, узнав голос. А во вторую, игнорируя попытку беса его остановить, нажал на ответ. «Ник!» Последовала короткая пауза, после которой такой же ошарашенный голос друга переспросил. «Анарион?» Его величество хотел уже ответить, но бес перепуганно схватил его за руку, перекрывая звуку передатчика. «Это может быть уловка. Какая, например? Никто из пиратов не знает моего настоящего имени!» Тут видно, до беса дошло, что голос назвал короля варваров не Рио, а по-другому. Он растерялся, но руку не убрал и неуверенно проговорил. И его могли взять в плен и как-то заставить?» «Этого не могли», — прошипел его величество и, наконец, оттолкнув, беса ответил. «Да, это я. Вы где-то рядом?» «Вы на орбите». И уже кому-то в сторону ликующий. «Ну вот, я же говорю, что получится». «Теадра, она...» Слова застряли у Анариона в горле. Он панически боялся узнать, что с женой что-то не в порядке. «Все прекрасно, Сир! У тебя сын!» Анарион рвано выдохнул резко сел, иначе бы рухнул, так как ноги в мгновение стали ватными. В глазах защипало, и его величество постарался моргать почаще, чтобы сбить предательскую реакцию организма. «Мы засекли сигнал, по нему садимся!» «Нет, на полмили и два градуса севернее», — вмешался бес. «Анарион?» — уточнил голос Ника. «Да, все так. Это пилот. Ему можно верить». Связь отключилась. Анарион стремительно поднялся и зашагал назад к яхте. Бес его тут же нагнал. «Сир?» — переспросил он. «Что это значит?» «Не бери в голову», — отмахнулся его величество, переходя на бег. Крейсер сел в долине, перекрывая ее почти полностью. Анарион никогда не видел настолько огромного корабля. Даже четыре материнских лайнера Валенура на его фоне бы потерялись. Кажется, внутри судна размещался целый город. Сначала по трапу сбежал вооруженный отряд охраны и занял позиции, защищая вход. Анарион почти кожей почувствовал, как напряглись другие беглецы но, будучи воином сам, отлично понимал, что это вынужденная мера безопасности. У отряда антипиратская миссия, и кроме слов Ника, у них нет пока никаких доказательств, что вышедшие на связь сбежавшие пленники. Затем появилась еще группа людей, двое из которых были в Гражданском. Его Величество сразу узнал братьев Леграс и окончательно успокоился. Первым, похоже, невзирая на все официальные протоколы, к нему кинулся Ник. Совершенно бесцеремонно с гроба стал в объятия и похлопал по спине. «Ну ты, Сир, заставил нас поволноваться. Найти твое тело на болотах был куда проще». Затем он отстранился, критически осмотрел Анриона и резюмировал. «Зато ты выглядишь намного лучше, чем тогда». «Да, определенно. Вот сейчас девчонки обрадуются...» Подошел Ред и с улыбкой пожал руку. «Девчонки?» — переспросил Анарион. «Ну да. Неужели ты думал, их получилось бы дома оставить?» «Корабль, конечно, военный», — пояснил Ред. «Но одна косит под моего секретаря, а вторую удалось оформить картографом». Ник развернулся и, наконец, осмотрел остальных пленных. Его глаза остановились на деде, и брови поползли вверх. В один прыжок парень оказался около старика и, запинаясь, уточнил, словно не веря своим глазам. С «Сэр, вы же Андре Баргезе?» Старик задумался, будто роясь в глубинах памяти, потом его лицо озарило улыбка. Анриону подумалось, что он впервые видит, как дед улыбается. Его кожа разгладилась, и он вмиг стал лет на пятнадцать моложе. «Да, очень похоже на мое имя!» Вы меня помните? Регулярные силы удержали златовласку. Мёбиус заработал, я успел передать ваш ключ. Помните? Два года назад нападение на пассажирский лайнер Соха-Эрера. Старик, казалось, ни на одно слово во фразе парня не отреагировал. Ник, понимающий, часто заморгал, но его величество пояснил. Деда, ой, простите, сэра Баргеза держали на каких-то сильных препаратах. «Теперь у него большие провалы в памяти, но если бы не его знания, нам бы вовек не покинуть той базы! Пусть ваш пилот загоняет яхту в транспортный отсек, и вы сразу можете идти за нами!» Скомандовал один из военных, судя по звездочкам высокого звания. «Сэр Петри, выделите, пожалуйста, нашим спасенным гостевые каюты!» Вежливо, но с некоторым нажимом попросил старший Леграсс. «Но вы же знаете, что до окончания дознания положено...» «Под мое поручительство», — твердо ответил Джаред, посмотрев на Анариона. Его Величество чуть наклонил голову, выражая согласие. Снова быть запертым в четырех стенах показалось невыносимым. Понятно и вполне оправдано, что за ними будут неотступно следить, но это все равно не то, нежели снова попасть в клетку. Сэр Петрик кивнул и добавил. «После взлета у спасенных час, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть. Дальше я вынужден начать расследование. Этот протокол изменить не в моих силах». Джаред с пониманием согласился и еле слышно проговорил о Нариону на Синдарине: «Не волнуйтесь, это формальность. Следователь должен подтвердить, что вы пострадавшие лица и сами не являетесь пиратами». А вслух произнес Я буду присутствовать на всех мероприятиях как гарант соблюдения закона». «Ваше право», — пожал плечами военный и отправился внутрь лайнера. Леграссы и беглецы — следом. Внутри крейсер очень напоминал покинутую пиратскую базу. Несколько ярусов, лифты, монорельсовая дорога. В груди у Анриона все сжалось от накатившего за секунду ужаса. Но он посмотрел на людей рядом и его отпустило. Техника сама по себе ничего не значит. ею руководят люди. Возле лифтов вновь прибывших ожидали две девушки. Похоже, дальше их просто не пустили. В рыжеволосой красотке он сразу узнал жену Ника и свою первую любовь Леди Рейвен. Она ничуть не изменилась за эти неполные два года, но Анрион с облегчением понял, что не испытывает никакого трепета от ее присутствия, а только ощущение братской теплоты и едва уловимую ностальгию о чувствиях, которое было и ушло, к счастью для них обоих. Второй девушкой была Селена, и когда Анарион перевел на нее взгляд, то на секунду остолбенел. Джаред двинулся вперед, обнял жену и, положив руку на ее уже весьма заметный живот, с гордостью проговорил «У нас будет девочка». Анрион на секунду смутился, не привыкший, что это вот так запросто и прилюдно обсуждают, но от души поздравил будущих родителей. В горле снова что-то защекотало, и он слегка охрипшим голосом спросил. Моему сыну, уже сколько? Полтора месяца. Театра немного не доносила, сам понимаешь, на нервной почве, но малыш здоров, не волнуйся. Как только крейсер выйдет из зоны противопиратской миссии, включится межпланетка, и у вас будет возможность поговорить по кому. Четыре-пять дней придется еще подождать. Кажется, эти дни стали для Анриона самыми томительными из всех месяцев плена. Еще была череда допросов, следственных мероприятий и подтверждения личностей. Король узнал, что действительно базу захватили в день их побега. Но несколько кораблей успели улизнуть, и Немезида как раз отправилась на их поимку. Перед братьями Желеграс стояла другая задача. Они буквально перевернули небо и землю, но выяснили, что искомые ими личности, скорее всего, покинули базу на одном из сбежавших суден. А потом Ник случайно наткнулся на попытку передать сообщение по закрытому каналу со старым паролем, Тонкая ниточка, но он пошел по этому следу, сумел определить место передачи сигнала, а дальше, опираясь на логику, высчитал предполагаемую траекторию полета яхты. Давать сигнал с орбиты в надежде получить ответ — шансы примерно такие же, как отыскать иголку в стоге сена. Нулиграссом было упорство не занимать, они по очереди почти двое суток дежурили у пульта, посылая в эфир одни и те же фразы. И это, к огромному удивлению всего крейсера, сработало. Королю казалось, что первый разговор с женой по комму спустя столько месяцев разлуки, он не забудет даже на смертном одре. Дай боги, оно его ждет не скоро. Помнил, как тряслись руки с аппаратом, и как он был рад, что в каюте один, и никто не может видеть его слабости. Потом у них было еще много времени обсудить все насущные вопросы королевства, обменяться данными, высказать свои подозрения по поводу интриг и интриганов, но сперва они просто молча смотрели друг на друга и не могли отвести взгляд. По итогу расследования всех пятерых спасенных признали пострадавшими. Ирис, Бесу и деду, который оказался выдающимся военным инженером, Ученым с галактическим именем выдали новые паспорта, а Анариону и Таурахтару почетные грамоты за помощь следствию. Король, правда, не совсем понял, что с ней делать, но вежливо поблагодарил. Главное, что все закончилось, и уже через несколько дней он будет дома и обнимет жену с сыном.